Еще не поздно все вернуть на свои места. Мы можем просто расстаться. Ему искренне не хотелось приниматься за это дело. Он уже чувствовал, что ничего хорошего не выйдет. Дела, в которых было слишком много секретности, как правило, плохо кончались. — Нет! — покачал головой незнакомец. — Уже поздно. Решение о вашем участии принимается совсем на другом уровне. Подождите меня в машине и постарайтесь не выходить из автомобиля. Наблюдателям поручено стрелять, если вы попытаетесь уйти. — Это я уже понял. — Невесело произнес монах. Незнакомец притер автомобиль к тротуару и, взглянув на своего пассажира, остан... монах задумался — Он не сомневался, что незнакомец сказал правду. Если он попытается выйти из машины, его убьют. Черт возьми! Это была самая неприятная история, в которую он мог попасть, хотя понимал, что рано или поздно это пройдет. Это должно произойти в тот самый момент, когда ему поручат очередного клиента. И тогда, сразу после... Выполнение задания будет принято решение о его устранении. Вернее, это произойдет одновременно с поручением ему задания. При этом степень секретности будет такой, что не только его самого, но его будущего убийца уберут, чтобы обеспечить полную тайну. Он знал механизм подобных заказов, понимая, что шансов выжить, У него практически не будет. А отказ равносилен самоубийству. В этом случае он бы просто не дожил до сегодняшнего вечера. Он невесело усмехнулся. Такова собачья работа настоящих профессионалов. Сначала их используют, а затем убирают. «Мы как презервативы», — горько подумал он, — «когда мы нужны, мы просто незаменимы» а после использования отправляют на помойку. Рано или поздно ему бы все равно поручили подобное дело, после которого он был бы обречен. Собственно, в самой профессии киллера есть нечто роковое. Он всегда должен помнить, что главная опасность для него исходит не от потенциальной жертвы, а от заказчиков, для которых он неприятный свидетель. Отказаться... В его случае невозможно. Незнакомец знал обо всем. Пароли, явки, места встречи, систему оплаты. Судя по разговору, был осведомлен о методах профессионалов не хуже самого монаха. Возможно, он сам станет его будущим ликвидатором. Нечто похожее он уже прочитал в глазах незнакомца. Он был готов к подобному. Именно поэтому... Он до сих пор не женился и не позволял себе иметь близких людей рядом с собой, даже собаку. Теперь нужно было готовиться к последней операции, после которой монах исчезнет. Собственно, у него давно все было готово. Оставался заключительный штрих. Хотя об этом незнакомец не должен догадываться. Монах осмотрелся. В соседнем доме за окном чуть шевельнулась занавеска. Очень может быть, что именно там стоит снайпер, которому поручено стрелять, в случае, если пассажир попытается выйти из машины. Какое же число людей они задействовали в этой встрече? И для чего нужна подобная секретность? Надеюсь. «Они не собираются убивать президента республики», — невесело подумал он. Ровно через полчаса незнакомец подошел к автомобилю. Он был явно не в настроении. В руках у него был темный портфель. «Мы договорились», — хрипло сказал незнакомец. «Однако вы получите только половину суммы, чтобы избежать искушения. Вторую половину». Мы переведем по вашему желанию в любой банк, в любую часть света. Или туда, куда мы обычно переводили деньги. Можем оформить на предъявителя. Вас устраивает такой вариант?